Глава 3. Мирелла никуда не торопилась. Она тоже заметила экипаж Райна и надеялась сэкономить. Я же мысленно молилась, чтобы господин Догрус очень был занят какими-то своими важными делами. И о чудо, Вселенная меня услышала. Райн выскочил из кареты. Его рубашка теперь была заметно мятой. а ранее идеально уложенные волосы топорщились во все стороны. Мужчина, не обращая на нас никакого внимания, быстрым шагом завернул за угол и не появлялся следующие минут пять, спустя которые я потащила бабулю на площадь. По пути сюда видела, что там стоят свободные повозки. «Госпожа Брамс, а что вы можете рассказать мне о вашем соседе?» Как бы невзначай спросила, делая вид, что хочу поболтать от скуки. Мирелле так не показалось. «А чё это? Заинтересовалась им, что ли?» «Ой, Алиска, ты выросла очень уж красивой. И славненькая такая, но ты бы не мучила себя. Райн у нас завидный холостяк, вот только не получается у него ни с кем». Он ухаживал одно время за леди Пирелл, но у них так ничего и не вышло. Молоденькая герцогиня тогда страдала долго, а потом и выскочила замуж за первого встречного. То есть не совсем так, конечно. Аристократка всё-таки. Но мужа ей подобрали родители. А это всё равно, что первый попавшийся. Занимательная история, бабуль. Но меня сердечные дела господина Догруса совсем не волнуют. Мне хочется знать о его жизни лишь в связи с тем, что мне с ним по соседству теперь жить. Да ты что? Он ведь не живет в издательстве-то. У Рая на поместье за чертой Женева. Он там проживает. Нет, конечно, в Сером Волке он находится большую часть своей жизни. Иногда ночует там. Ехать до дома далеко ведь, но... Мирелла вдруг замолчала и задумчиво пожевала губы. «Вообще, да, ты права. Вы часто будете друг друга видеть. У него ведь кроме работы и нет ничего. Поместьем и землями занимается его помощник, а Райн любит свое маленькое дело». Он открыл издательство лет семь назад. Почему выбрал для этого поселок, Тайна покрытая мраком? Говорит, что здесь новостей не меньше, чем в столице. Ну разве ж это правда? А что, нет? Новости у нас, конечно, есть. Что ни день, то скандалы. Но то все пустое, скучное. Вроде украденной картошки или кто кому лицо набил. Такое тоже бывает, да-да. В особенности в дни праздников, которых в поселке едва ли не по разу в месяц. Я хмыкнула. Русалычий ничем не отличался от моей родной деревни. Значит, приживусь. Мелок, уведёшь в Русалычий? Мирела уже поймала за рукав одного из возничих, чья повозка выглядела сильно хуже остальных и, наверное, дешевле. Серебряный, и высажу на краю посёлка. Не сочти за грубость, но нет никакого желания ехать туда. «Чего это он?» – тихо спросила я, когда мы уже забрались в повозку. «Ой, все эти русалки треклятые! Видимо, попался однажды на их песни, с тех пор стороной обходит!» Я лишь вздохнула, принимая всю новую информацию как данное. «Русалки так русалки! Что необычного, правда? Меня несколько минут назад магическим током шарахнули!» Да еще и сообщили, что я тоже колдовать могу. Вот это меня и повеселило и ошарашило одновременно. Но для себя решила. В ближайшее время, как только освоюсь, сразу же отыщу просветителя. Вдруг на самом деле могу колдовать? На земле о таком можно было даже не мечтать. Единственная магия там – карты Таро. И тем неохотно верится». Мирелла как будто задремала, и какое-то время сидела, закрыв глаза и тихонько посапывая. Но потом вдруг резко очнулась. «Кое-что важное тебе все же стоит знать о господине Догрусе». Я навострила уши. «Мне сейчас любая информация о соседе будет ой как важна». «Он пишет скандальные статьи, любит их до ужаса. «Поэтому тебе стоит быть очень осторожной, чтобы однажды не прославиться на весь город». «В каком смысле быть осторожной?» «Не заводи ты романов, с кем попала, милая». Старушка взглянула на меня так, словно я уже потеряла свое достоинство. С сожалением, скорбью. Я едва удержалась от закатывания глаз. «Бабуль!» Я пока не встретила никого, кто мог бы мне понравиться. Да и замуж не планирую, я ведь только приехала. Мне бы обжиться, до да работу найти, чтобы было что покушать. В общем, не до женихов мне, а себе бы позаботиться. Но все-таки, если ты вдруг встретишь кого, пусть это будет кто-то достойный магички. Помни, что ты одаренная, негоже портить такую кровь. «Я ещё не совсем поняла, что это значит», – проговорила осторожно. «Мне хотелось знать подробности, но и прослыть совсем уж глупой было нельзя. Лекарь сказал, что у меня есть сила, бытовая, кажется. Что это значит?» «Если у тебя и впрямь бытовая магия, это просто чудесно. Когда будет большой дом...» Тебе не понадобятся горничные, и сможешь сэкономить на этом. Одним заклинанием вымыть до блеска всю кухню, расплюнуть. Я корячусь все утро, чтобы столы помыть до да полы натереть. Помню, все детство мечтала, что однажды у меня обнаружат задатки магии. Хоть какой-нибудь, даже самый простой. Тогда я бы жила в столице, в красивом доме. «У меня были бы чудесные дети!» Мирелла опустила взгляд, скомкала в руках платочек. «У вас нет никого?» «Совсем никого, милая. Муж помер сразу после свадьбы. Русалки эти проклятые. Они и сына моего загубили, а внук — веник с кикиморой этой». Госпожа Брамс заплакала, а я сидела не в силах пошевелиться. Не знала, то ли утешить старушку, то ли дать проплакаться. И пока решала, как лучше поступить, она уже сама успокоилась и продолжила говорить. «Я всю жизнь его любила. Поженились сразу, как стало можно. Но много деток не успели завести. Только сыночка. Он вырос, женился, но в родах мать Веника померла, а потом и сынок мой сгинул в озере». Ну а ты-то, Алиса, расскажи о себе. Как дела у твоей мамы? Чем занималась? Училась, коль где?» Я открыла и закрыла рот. «Что говорить?» «Ладно, и так уже наврала столько, что не выпутаться». «Мама в порядке, да. Я вот всё работала, чтобы деньги на поездку к бабушке были». Задумалась на миг, активно шевеляя извилинами. «Кем можно работать в этом мире?» «Уборщицей». «Зачем тебе было работать-то, милая? Случилось что?» «Да нет, ничего особенного. А почему мне не следовало этого делать?» «Так вам твой отец столько золота оставил. Мать твоя все говорила, что конюх был просто очень экономным. Вот и скопил, чтобы вы на море смогли жить». Вот теперь-то я понимаю, откуда были деньги. Папка твой маг, а одарённые не бедствуют. Так я это... не люблю зависеть от кого-либо, знаете ли. Давайте лучше вернёмся к разговору о господине Догрусе. Я улыбнулась, делая вид, что мне совсем не интересно. Но из чувства самосохранения вынуждена слушать интересующие меня вещи. «Вы говорите, что мне не стоит заводить романы, с кем попало. Может, мне что-то еще нужно знать?» Старушка замерла, глубоко провалившись в свои мысли, потом кивнула. «Да, ты, Алиска, приезжая и для журналиста очень ценный экземпляр. Когда он напишет статью о внезапно объявившейся внучке госпожи Боон, то весь поселок будет трепаться об этом». Как же, молодая, красивая. А у нас так много незамужних женщин и так малых и ластых мужчин. Каждая из них решит, что ты будешь охотиться именно на их объект вздыхания. Вот еще. Это ты так думаешь. А несчастным старым девам только дай посудачить. Так что ты уж поаккуратнее будь. Повозка резко затормозила, что сопровождалось мерзким скрипом ржавых колёс, и перекошенная дверца покосилась ещё больше. «Приехали!» – послышался крик возничего. Мы с Миреллой дошли до домов в тишине. Я была настолько загружена информацией, что разговаривать не было никакого желания. Госпожа Брамс же устала в дороге. Всё-таки хоть и выглядит бодренькой. Но возраст даёт о себе знать. Я тепло попрощалась со старушкой и отправилась в свой новый дом. Хотелось есть. Попробую что-то приготовить, если найду продукты. Да надо решать, как же и дальше. На душах было спокойно. Я приняла своё положение, но куча проблем маячила на горизонте. Обязательно нужна работа, обязательно. Знала бы в тот момент, что случится вечером, легла бы спать и на улицу даже носа не показывала. Спустилась в подвал. Скептически осмотрела кучу картошки, пару банок солёных огурцов и свою корзину, полную грибов. Грибочки я высушу, но не сегодня. Сегодня пожарю маленькую порцию с картошкой. От этой идеи мой рот наполнился слюной. И я поспешила набрать ввалявшийся здесь же на полу маленький железный таз, три картошки и кучу грибов. На кухне разложила все это дело на столе, сходила в гостиную за поленьями и затопила печь. Готовить в жару на печи – то еще удовольствие, но электричество и тем более плиты я не обнаружила. В томбе нашлись три масляных фонаря и коробка свечей. Вот и всё. Когда плита нагрелась, поставила на неё старенькую согнутую вовнутрь сковороду, закинула мелко порезанный картофель и лисички. Через минуту по кухне разнёсся аппетитный запах. Пока моё нехитрое блюдо шкворчало на сковороде, я принялась исследовать навесные шкафы в поисках ещё каких-нибудь продуктов, кроме масла и соли, которые стояли прямо на столе. Моя бабушка, видимо, забыла их убрать из вида, до того, как скончалась. В шкафчиках обнаружилась только посуда. Но за узкой дверью, которую я не сразу заметила, оказалась кладовая. И вот в ней стоял мешок муки и два мешка гороха. Здесь же на полках стояла коробка соли, пачка уже заветренного печенья, которое я тут же выкинула. И еще одна большая банка масла. Что ж, ума не приложу, как прожить на таком наборе продуктов. Так что необходимость работы стала еще острее. В подвале, конечно, полно картофеля. Мне одной и той кучи хватит минимум на месяц. Да и соленья пришлись, кстати. Свежих огурцов всего пара банок. А вот остальные двадцать оказались заплесневелыми и, по всей видимости, стояли там не один год. Поела на автомате. Блюдо получилось вкусным, но особого удовольствия не получила. Слишком была занята размышлениями. Спустя некоторое время поняла, что если так и буду метаться мыслями от одного к другому, то не смогу сконцентрироваться ни на чём. И, отыскав лист бумаги и карандаш, села писать план действий. Писать – это, конечно, громко сказано. Я просто водила карандашом по листочку, рассеянно скользя взглядом вслед за чёрной тонкой линией. Не кстати вспомнилось объявление на двери издательства. «Ему требуется уборщица, а мне нужна работа». В голове всё ещё звенело напутствие Миреллы. о том, что мне следует быть осторожной с этим Райном. Но страх перед безденежьем и голодом был слишком сильным. Отложила листок и карандаш. Отправилась в спальню и встала напротив шкафа. В нём оказалось полно одежды. Вот только вся она была по типу того платья, которое носила Кикимора. Мне всё же нужно переодеться. Так что, сцепив зубы, Вытащила с вешалки наугад длинное платье из парчи белого цвета в синий разномастный горох. В целом, ничего так. Симпатичное. А когда померила, оно оказалось еще и впору. Кеды менять не на что, бабулины сапоги оказались мне большеваты. Волосы у меня были собраны повязкой. Я стянула ее и расчесала локоны пальцами. Густая шевелюра каштанового оттенка всегда была моей гордостью и ухаживала за ней с особой тщательностью. А теперь что? В бане я видела лишь кусок мыла, от которого волосы очень быстро потеряют лоск. Ближе к вечеру, когда оранжевый солнечный диск уже коснулся горизонта, с улицы донесся стук колес. Я, будучи уверенной в своем обаянии, Вить тренировалась улыбаться последний час, выскочила за дверь, убедилась, что вернулся Райан и поспешила на собеседование.